Приме пришлось ждать более 10 часов, пока наконец два пыхтящих манавара доставили десятитысячник к заводу. Все это время Эдди спал в гарпунном помещении, которое считал на Приме своим домом. Он не видел, как астероид раскололи на четыре части и только таким образом сумели протащить сквозь приемные ворота. Конец взвешивание было закончено и диспетчер объявил результат. «Эй, на Приме, вам с Калливой по 534 тысячи записали. Устраивает?» Он довольно улыбнулся Шкиза. Это не Крепс, спросил диспетчер. Нет, не Крепс. Позови мне капитана, парень, скажи, что Ник Тэтчер хочет его поздравить с удачной охотой. Вы нек, это невозможно. Джулиана Крепса убили. Убили? Кто? Люди Микеля Байка, знаешь такого? Кто же эту сволочь не знает? А что же вы с ним добычу делите? Так решил арбитр. Понятно. Было слышно, как Ник Тэтчер вздохнул. Ну ладно, Прима, удачи вам.